О, как дрожал от предчувствия радости каждый нерв, когда наш самолет сорвался, наконец, с бетонной глади московского аэродрома, когда, наконец, взгорбатели землю зеленые и пепельно-рыжие горы, когда мое лицо, горящее от предвкушения встречи с тобой, впервые овеял мягкий душанбинский ветер, когда я с жадностью глядела из окна мчащейся самашины на эти беленые глинобитные заборы, на высокие серебристые тополя со стрельчатой вершиной, похожие на узкогорлые кувшины. А потом пошла пышно-зеленая притененные аллея главной улицы с белыми колоннами у входа в институты, приметы еще того, сталинского времени. А сколько оказалось вокруг на тротуарах ярких красивых лиц, статных мужских фигур, белолицых девушек с такими огромными темными очами, под черными крылами бровей, с такими изысканными, утонченными чертами. И эти длинные черные косы поверх жгуче-яркого восточного атласа, под которым угадывается... Стройнёхонькая фигурка, и эти ножки на каблуках, перехваченные у щиколоток узкой манжеты шелковых пёстрых шаровар. Все это и еще многое другое, проглоченное мной наспех, ты видел когда-то изо в день, и, конечно же, конечно, твое сердце обмирало не раз от умиления и восторга. Не беру в расчет тех двух прелестных таджичек с косами почти до земли в сверкающем золоте тюбетеек на маленьких, гордо вздетых головках, что стояли одна против другой и смеялись, а в руках у них рдели розы. Как же мне не ревновать? Как же не тосковать от досады? Хотя понимаю, понимаю, что может быть нелепее и глупее. Но ничего с собой поделать не могу. А между прочим, наша легковушка мчится след вслед, за истошно сигналищим милицейским газиком. В нашей легковушке, рядом с шофером, сидит плечистый солдат в камуфляже, выставив в окно дуло автомата. Мог ли ты когда-нибудь предположить такое, а? У ворот дачи, где мы будем жить высоких, железных, к нам в машину заглядывает быстроглазый парень, опять же в камуфляже и с автоматом, с таким странноватым автоматом, у которого по обоими синеет изоляционная лента, словно что-то там сломано и привязано кое-как. Второй молодец стоит в стандартно-картинной позе, расставив ноги впереди машины, лицом к нам, автомату груди и та же полоса изоленты. «Московские гости!» — отрекомендовал нас сопровождающий таджик. Конечно, в добротном костюме, конечно, при галстуке, конечно, начальник. Железные ворота с лязгом поехали в сторону. «Но ты же знаешь, что я та еще штучка, и пропустить мимо что-то недопонятое...» Не осилю. Бросив чемодан в комнате, где на столе в вазе дышали первые таджикские розы, увиденные мной вблизи, где дорого, мирно, как ни в чем не бывало, переливались постельные оранжевые покрывала, а в окне белел квадратный, чистопородный задок ооновской гуманитарной или еще там какой-то высокой машины с вытянутым ввысь усом антенны, Я выскочила и пошла к воротам к тому солдату с автоматом. Сияло солнце, сияли алые, желтые, бледно-розовые, густо-розовые, пурпурные и еще какие-то головки роз с кустов по обе стороны аллеи. Стебли вытянулись высоко и почти не надо было наклоняться, чтобы понюхать дивные цветы. А над головой, снисходя и покровительствуя Громоздились многошатровые чинары, поражая глаз мощью круглых старинных стволов, кора которых то ли изукрашена, то ли изуродвана и трещинами, словно земля в зной. А за глухими темными чинарами, пронзенные солнцем насквозь, светло, сквозно, зеленели раскидистые яблони с подолами до самой земли то я и услыхала первый стук — короткий, тупенький. Это падали в мягкую траву созревшие яблоки, но существенного урона деревья при этом не несли. И желто-желтые или еще с неким изыском, вроде подрумянинной щечки, яблоки увесили свои родные ветви густо и карнавально. Кореглазый смуглый солдат удивился, конечно. Чего это вот московское гости не успев чаю хлебнуть, зачем ты явилась к нему? И о чем спрашивает? И надо ей это больно. Вы перевязали обойму изолентой. Почему? Обойма? Изолента? А, рожок! Его круглое восточное мальчишеское лицо Напрягается слегка в процессе мышления. — А, понял! — улыбается добродушно. — Это не один рожок. Это я к нему привязал второй. — Зачем? — Ну, если придется стрелять, отстреливаться, так удобнее. Другие ребята три рожка привязывают. Я кивнула, словно что-то допоняла в этой кровавой каше который в наших застенчивых газетах именуется внутри таджикским конфликтом. Впрочем, я догадалась кое о чем. Воевать этим ребятам стало настолько привычно, что уже их солдатский быт наработал какие-то свои удобства, приспособления, обычаи. В темном домишке проходной на столе стоит стеклянная банка с водой, а в ней белые-белые розы с изящно, балеринно оттопыренными нижними лепестками, а поблизости от роз тускло посверкивает короткое прямолинейное дуло автомата, и крепкая юношеская рука лежит на его грозном загривке. Конечно, все это не имеет отношения к тебе и ко мне. Конечно, это совсем иная жизнь. И можно бы об этом не упоминать вовсе. Но вот ведь какая штука в том, что я гляжу и вижу эти белые-белые розы поблизости от Калашникова, чья вина или заслуга, тот и оно родной. И вот что я еще узнала благодаря тебе. В Вахшской долине в конце сентября просторно и солнечно, как, положим, в прериях, где я, естественно, не бывала никогда, А горы там вдали, бледно лиловые и розоваты, что под колесами машины клубится легчайшая кремовая пыль, что по обе стороны от дороги густые заросли укрывают хрустальные синим отсветом родники, что если остановиться и вылезти из машины и распрямиться, солнце словно положит себе на лоб свою плотную жаркую ладонь. Там я, Где-то посредине пути подняла камешек, серый, гладкий, чуть удлиненный, похожий на птичье яичко. Для тебя. Привезу, — решила, — и покажу тебе. И ты улыбнешься. Ты, сколько помню, не оскорбил даже мимолетным пренебрежением ни одного места на земле, где бывал, каким бы оно скучным, убогим не представлялось другим а уж когда произносил «Вахшская долина», твои глаза лучились. Мне бы, вероятно, не пристало думать о тебе в тот час. И еще об этом сером камешке, потому что нас везли в Курган-Тюбе, город, где в результате резни между некими Вовчиками и некими Юрчиками. Были сожжены до полутора сотен домов, а убито столько. В результате, как водится, выяснение, чья правда правдивее, но что есть, то есть. Ты, ты везешь меня туда. А кто же еще? Многомудрые таджикские начальники сумели так ловко прокатить нас по несчастному городу, что мы только издалека углядели два сожженных дома, их черные атласные угли. А чтобы у нас не осталось ни капли сомнений в том, что жители продолжают дружно, беспечально сосуществовать, успев омыть ноги после кровищи в чистом быстром арыке, нас свели сначала в таджикскую семью, где посреди дворады мелочак, под черным огромным котлом с пловом, а потом в Татарскую, где тоже посреди двора, дымил очаг под черным огромным котлом с пловом. И там, и тут нас водили по полутемным без окон комнатам, где громоздились стопы ковров, пуховых атласных одеял, а со стен свисали тяжелые бархатные платья, сверкающие бисером, стеклярусом, поддельными каменьями и пахло подсобкой промтоварного магазина. Это, а еще горы подушек, штабеля коробок с обувью, косметикой, было приданое невест, и оно должно было восхитить нас. И мы восхитились. А я, улучив момент, когда в косах уже ароматно дымился перед каждым гостем, розовый от моркови плов, пробовала расспрашивать улыбчивых хозяев. Незваные любопытствующие гости остались во дворе, старухи, дети, женщины вперемешку, и все в стареньких, застиранных сатиновых платьях, а кое-кто в рваных калошах на босу ногу. Но хозяева мне только улыбались и увещевали ласково. «Ешьте, ешьте! Это хорошая еда!» но я все-таки оторвалась от общей массы и со всей присущей мне еще той неумолимой сахалинско-комсомольской наглостью сползла с хлебосольного ковра и юркнула за дверь и затесалась в ряды второсортных, бедных, сгрудившихся у входа во двор людишек и услыхала то, что, в общем-то, предполагала услыхать. — Вас по богачам возят, а вы на нас посмотрите. У нас ничего нет, нам есть нечего, нам все равно, какая власть. Мы знаем всякая власть за себя, а не за бедных. Улыбчивый таджикский начальник, в торопях, обтирая засаленные пловом губы, кинулся ко мне. — Что вы? Почему не со всеми? Почему не идите? хозяева старались? Окажите им честь. И опять всеми своими очаровательными, янтарными и сизо-черными очами глядел на меня с блюд виноград. И стекали густым вязким соком ломти только что раскромсанных ножом длинных желтых дынь в узористой змеиной коже. Там, в Курган-Тюбе, я впервые увидела эти портреты невообразимые, немыслимые портреты маслом. От пола до потолка портреты, которые место где-нибудь на воле, на площади, на стене общественного здания, но никак не здесь, в жилом доме. Было неловко торчать возле такого портрета. Было неловко видеть крочечную фигурку смуглой девочки, которая едва доставала макушкой до подбородка нарисованного молодого человека в камуфляже с густыми, размашистыми усами своего несуществующего уже отца. Но, оказывается, здесь так принято. Погибшего срисовывает с фото художник. Портрет вешают в доме вдовы. Большой портрет — значит, большая скорбь и честь. Молодая вдова в белом длинном покрывале на голове Норовит прянуть в сторонку и не говорит ни слова, опустив черные блестящие ресницы, словно бы признавая право посторонних людей ходить тут в ее доме, рассматривать, переговариваться. Право начальников, властей. Ее шестеро сирот, мал-мало меньше, беззвучно тлеют по углам в пестрых рубашонках. Нас везут на кладбище где похоронен убитый герой. Еле слышно мне на ухо шепчет местный пожилой таджик. «Ой, лютый был! Его отца замучили, совсем озверел. Ой, сколько успел пострелять своих врагов! Ой, сколько!» «Как он погиб?» спросила я, почти не шевеля губами. «С соперников встретились и убили один другого у ворот дома, где мы были сейчас». А в газетах написали, что в бою. Сознаюсь, человек, который убил собственноручно не одну сотню людей, загубил столько живых тел, уничтожил своей волей такое количество Божьих творений, у меня хорошо это или плохо, а может и смешно, вызывает что-то вроде почтительного ужаса, ибо я-то уж точно. Тварь дрожащая, которая рассыпает отраву для тараканов и при этом скорбно извиняется. Бедные вы, бедные, ведь живые, но у меня выхода нет. И мне кажется, что там, на кладбище, куда мчит меня машина в облаках пересушенной пыли, нас встретит нечто грандиозно невероятное по исполнению. Но встречает пустынное насквозь глинистое пространство, заставленное глиняными загородками с глиняными высокими буграми могил. Кое-где поверх этих бугров округло поблескивают в солнечном луче крутые, витые, державные рога гордых красавцев-архаров. Потом мне объяснят, что архаров, конечно, убивать нельзя, но их рога для того, кто в могиле, означает особое уважение и залог такого же уважения в той жизни. Навстречу нам поднялся с корточек старичок Мулла в узкой реденькой бороде и выгоревшей тибетейке на маленькой костлявой голове, в глубоких, уже давно отблестевших свое калошах, куда всунул свои слабые ноги в бело-серых носках толстой ручной вязки. Старичок только что возился в глубине деревянного ажурного сооружения, похожего на высокую беседку. Этот-то сквозной, хрупенький домик и был памятным знаком на могиле недавно погибшего полевого командира, такого жестокого с врагами своей правды, что о том и вслух-то говорить опасно. Даже сейчас, когда его тело завалено тяжелой глиной, В глубине беседочки в стеклянных банках пестрят полуувядшие поникшие розы. Я, залетная птица, скверно ориентирующаяся в разладе между Вовчиками и Юрчиками, не колеблясь сую в одной из банок с более чистой водой свои цветы. И в последний раз оглядываю, Это невиданное доселе, незатейливое, аскетичное мусульманское кладбище, где не зеленеет ни деревца, ни кустика, а властвует только солнце, обжигая без того же обожженную, окаменевшую глину прямоугольных глухих оград и высоких могил, где кое-где с бесхитростной корыстью сверкают мощные крутые завитки Архарьев рогов, символ гордости и силы, хозяина могилы. И еще раз увернувшись от догляда местного руководства, я очутилась в толпе женщин и детей и спросила, как они, что. На вполне сносном русском языке сквозь рыдание, невнятные вскрики, на меня обрушился, словно град камней. Здесь горе, одно горе. «Моего сына убивали на моих глазах, ему было пятнадцать. Нас хотели сжечь, уже распалили. У меня изнасиловали дочь. Кровь в орыках текла, воды не видно. Молодые, старые, у всех руки проволокой перевязаны. Все мертвые плыли, все мертвые. Почему русские нас бросили? Мы хотим, как было, союз хотим». Ко мне подбежала переводчица. Маленькая, шустрая, с умненькими карими глазками. Наши обижаются? Это не запланировано. Просит вас не задавать вопросы. Зачем вам это? Конечно, я понимаю, вы журналист, писатель, но... Издалека в меня зло сверкнул суженным зрачком душанбинский тележурналист. Надо же! Он что, Вовчик или Юрчик? и подозревают меня в шпионаже в пользу врагов. Мы лежим с ней в одной комнате на параллельных кроватях, через тумбочку, и не спим. «Стреляют?» — говорит она. «Слышу», — отвечаю я. «Пахнет розами и яблоками. У нас на столе букет роз и гора яблок». «Опять стреляют?» — говорю я слышу отвечает она вчера убили молодого мужчину шел по улице мимо машина из машины выстрелили мой знакомый в живот но кто бы мог подумать чтобы в самой мирной красивой тихой республике и такой кровавый кошмар проговариваю я пошлость она не отзывается Ей, как я уже поняла, не очень-то легко отзываться подчас. Для нее здешние события не остановятся с возвращением в Москву, а будут двигаться, двигаться и мало ли что. Но начиналось-то все правильно и во благо. Тяну я уже набившую оскомину по шлятину, которая ничего-ничегошеньки не способна ни сдвинуть, ни перевернуть. Надо было бороться с растленной парт-элитой, с этим корыстным, гнилым бюрократизмом. И у нас, и у вас. они нас обманули, нацепили на себя наши лозунги и заявили, что это они-то и есть первые борцы за справедливость. Признаюсь, что долгий вечер я забыла о тебе. Да, так вот. И в ту тягучую и как бы ничейную ночь моя умненькая, выучившаяся в Москве таджичка, тоже не спала, лежала узким лицом вверх, подложив руки под голову и время от времени проговаривала безо всякого выражения. Это из автоматов, далеко на окраине. Или «Хорошо, если пули убьют, Но зачем сдирать кожу? Я забыла о тебе, когда поутру услыхала рыдание в распахнутое окно. Плакала, словно скулила здешняя санитарка, а попросту уборщица, обняв палку поломанной щетки мокрыми узловатыми пальцами. Она сидит на бетонном крыльце в белом халате, в белой косынке на голове. Русская. Седое кольцо волос. Свисшая свиска серебристо сверкает на солнце. Я вижу ее сквозь высокие кусты розовых роз. Племянника у нее убили. Мимоходом для меня обронила официантка или посудомойка и простучала вдаль твердыми каблучками. В пустынном коридоре застрял запах ее тяжелых духов. Я тупо смотрю на рыжего котенка, который ходит, выгорбившись, по краю мягкого кресла с продавленным как таз сиденьем, хочет и не хочет спрыгнуть на пол, усланный солнечными квадратами. И слышу, что меня зовут только тогда, когда вспыхивает заветное будоражащее слово «Памир». И я тут же, как во сне, когда за себя не отвечаешь, Хватаю за лацкан бедного подвернувшегося таджика из приставленных к нам распорядителей и ловлю своими глазами его глаза. Прошу, очень прошу, именно туда, на Памир. Может быть, в Куляб предлагает как товар растерявшийся был опекун. Хороший город. Памир? На Памире стреляют, там недавно самолет разбился. «Пусть, пусть, пусть! На помир! «Мне обещают сначала неуверенно, через многоточие. Попробуем. Маленький самолет, мест нет. Но если...» — потом тверже. «Постараемся, вполне вероятно. И, наконец, почти беспроигрышно. Скорее всего, полетите».